«Новый дом. Старый враг. Если плохие люди хотят стать твоими врагами, они всегда начинают с попытки стать твоим другом. Уильям Блейк». Сожирок уже почти не чувствовал связанных рук, хотя ему и удавалось время от времени согреть их парой искр. Встречный ветер без труда пронизывал его одежду, а затяжной ливень теперь то и дело чередовался со снегом или градом. Единственным преимуществом холода было то, что у Ринальди пропала его словоохотливость. Он любил хвастаться убийствами, которые совершил. Убийство Бальбулуса он расписывал особенно подробно, и Сожрук даже почти проникся состраданием к иллюстратору Виоланты. Почти. Стеклянный человечек, по-прежнему сидящий между ушами его лошади, наверное, меньше всех страдал от холода. Мерзнут ли вообще стеклянные человечки? Казалось, что да. Сланец зарылся глубоко в гриву коня, и его пронзительный голос лишь изредка прорезал вой ветра и шум деревьев, простирающих свои ветки над дорогой, словно лес желал отвоевать назад ту землю, которую люди у него забрали. Ринальди хранил книгу в заплечном мешке. Он иногда доставал ее, чтобы подразнить Сажирука, и разглядывал картинки. Ему доставляло удовольствие громко возвещать, как ему нравится Брианна, и снимать при этом урожай бессильной ярости Сажирука. Стеклянный человечек вынырнул из конской гривы. За пеленой дождя прорисовывались серые очертания городской стены и ворота, над которыми красовался герб, упомянутый в «Серой книге». Стражники помахали им копьями, как только опознали Ринальди, а его пленника оглядели лишь с умеренным интересом. Улицы города были не такие узкие и кривые, как в Омбре. Сожрук видел расписные фасады, резьбу на коньках крыш, обитые серебром ворота и сводчатые галереи, которые защищали пешеходов от дождя и снега. Грюняко был состоятельным городом. Еще бы, иначе бы орфей не выбрал его в качестве своей резиденции. Копыта лошадей скользили по обледенелым булыжникам мостовой, а их дыхание превращалось в холодном воздухе в белый пар, как и дыхание людей, которые укрывались в сводчатых галереях от ветра. У одной девушки сдуло с головы капюшон, отороченный мехом. Волосы ее были такие же огненно-рыжие, как у Брианы, и боль пронзила замерзшее сердце Сажирука. «Почему ты не послушался принца?» Казалось, он слышал голос дочери. «Видишь, что из этого вышло? Мы взяты в плен. И как ты собираешься теперь нас выручать?» «Да. Как?» Сожрук в этой долгой ледяной скачке имел достаточно времени, чтобы подобрать слова, которыми, возможно, заставит Орфея освободить остальных. Не проболтался ли ему трубадур? Не собирался ли Орфеев читать в эту книгу и его, Сожрука? И какой же мир ждал бы его в сером цвете? Смог бы он снова вызвать огонь? «Разные вопросы». Ринальди больше ничего не выдавал, а Сажируку оставалось лишь молиться, чтобы Нием вырвался из приготовленной ему засады. Переулки, по которым они ехали, становились все уже, а там, где Ринальди, наконец, спрыгнул с коня, бедные домишки лепились один к другому так тесно, что даже лучик света не пробивался между ними на мостовую. Неужто Орфея покинуло его счастье? Если он поселился здесь, то сомневаться в этом не приходилось». Какая-то старуха недоверчиво высунула голову из-за двери, в которую постучался Ринальди. Они обменялись несколькими неразборчивыми словами. Ринальди вернулся к своему коню и снова вскочил в седло. «Что такое?» — крикнул стеклянный человечек. «Орфея нет дома, но нас-то прислуга все равно должна впустить». «Его здесь больше нет, обломок», — бросил ему через плечо Ринальди. «У твоего господина и мастера теперь более изысканный адрес!» Сожрук оглянулся назад. Старуха все еще смотрела им вслед. «Почему Арфий жил в таком убогом домишке?» Улицы снова становились шире и состоятельней, и они, наконец, выехали на площадь, адреса на которой, несомненно, ценились высоко. Ринальди обыскал взглядом большие дома и потом натянул в вожжи перед дверью, портал который был обит серебром еще расточительнее, чем все остальные. Слуга, как раз полировавший это серебро, раболепно склонил голову, увидев Ринальди, и бросил на Сажирука любопытный взгляд. Ринальди посадил себе на плечо стеклянного человечка, а конец веревки, который был связан с Сажирук, обвил вокруг кисти потом поднялся по ступеням и с самодовольной улыбкой постучал в дверь тяжелым дверным кольцом. Молодой человек, открывший ему, был таким рослым и широким в плечах, что Ринальди рядом с ним казался щуплым. — Мой господин сейчас очень занят, — сказал он. — Зайдите позднее. Он попытался закрыть дверь перед носом Ринальди, но тот вставил в проем носок сапога. — Ты ведь, Граппа, младший сын Люка Буратти, так? — сказал он, подтягивая к себе сожирука. — В детстве ты нанизывал на пику крыс в бойне твоего отца. Ты был очень проворным, как сейчас тебя помню. Я терпеть не мог этих крыс. Граппи, несмотря на комплименты, эти воспоминания про крыс были неприятны, как и то, что он когда-то был маленьким мальчиком. — Я новый привратник Орфея, — сказал он, не освобождая проход. — А вы кто такие? «Доложи Орфею, что сланец!» Ринальди схватил стеклянного человечка, не дав ему договорить, завернул его в грязный платок и сунул себе в карман. «Слушай-ка, щенок!» — прорычал он. «Орфей будет разъярен, как только услышит, что ты не впустил меня к нему немедленно. Мое имя Бальдасар Ринальди, а это вот огненный танцор, хотя в настоящий момент он и выглядит скорее как плесун от мороза». «Он весьма опасен, так что покажи мне, куда я могу его запереть на то время, что буду говорить с твоим господином. Понятно?» Сожрук был уверен, что после изнурительных дней пути он уж точно не выглядел опасным. Но Ринальди, наверное, был весьма убедителен. Грабпа впустил их и провел во внутренний двор дома, окруженный двухэтажной галереей, какие в Омбре были разве что в самых богатых владениях. Центр широкого, вымощенного камнем двора, был обозначен фонтаном. «Вода из фонтана», — припомнился Сожрук голос Ниема. «Подвал с припасами и подземные ходы, оконца для подглядывания в полу, чтобы не пропустить нежданных гостей. Богатые всегда готовы к войне с соседями». Сожрук не сомневался, что всему этому нашлось место в новом жилище Орфея. «Тут повсюду можно видеть мастеров за работой». Каменщики наносили новую штукатурку, а проворные торговцы покрикивали на носильщиков, тащивших по лестнице мебель, чтобы не задели о стены. Сожирок прислушивался к голосам, которые возвращали его в привычный мир. Ренальди же наоборот озирался, будто спрашивая себя, насколько ему повысить требование к плате за свои услуги при виде всей этой роскоши. К подвалам, это туда. Граппа указал на простую дверь, почти незаметную за колоннами, окружавшими двор. Глаза сожирука все еще искали Орфея, когда Ринальди подтолкнул его к этой двери. Граппа подхватил фонарь, висящий у входа, и показал на каменные ступени, исчезавшие в темноте. «Я знаю этот дом», — звучал голос Ринальди за спиной сожирука когда он спускался вниз. «Да, и не только это. Подвал я тоже знаю». «Там можешь хоть всю душу из тела выкричать, огненный танцор, и никто тебя не услышит!» Он засмеялся. «Эй, Граппа!» — крикнул он, едва не толкаясь сожи рука в спину фонарем. «А теперь ты ловишь для Орфея девочек, которые нужны ему для читающей тени! Он наверняка продолжает иметь с ней дело, так? Иначе откуда такой дом?» По голосу Граппы было слышно, что тема ему не нравилась, когда он ответил. «Я здесь всего лишь привратник», — сказал он. «Но когда я начинал, одна девочка была здесь, очень тихая, только пела иногда. Очень хорошо пела, надо сказать». Ринальди подталкивал Сожирука вниз по последним ступеням. «Иметь дело с читающей тени?» До Сожирука доходили слухи о людях, пропавших в лесу, о мертвых, которые выглядели так, будто их сожрала их собственная тень — о женщинах, которые сгоняли из себя страх перед миром, становясь еще страшнее всего того, чего сами боялись. Если у Орфея и была когда-нибудь совесть, то теперь он окончательно от нее избавился. Граппа протиснулся мимо него и отодвинул засов одной из дверей. — Это тоже для читающей тени? — шепотом спросил он у Ринальди. — Я и не знал, что она берет и мужчин. — Нет, я подарок для твоего господина — ответилился жерук за что получил от реннальди тычок в спину втолкнувший его в сырую подвальную нору знаешь ли ты что он происходит из другого мира он прочитал обо мне в одной из книг я огненный танцор у которого пропадает все что он любит Граппа сощурил глаза он что из тех сумасшедших что за городскими воротами возвещают конец мира озабоченно спросил он у ринальди «Ты слишком любопытен для привратника», — ответил Ренальди закрывая за сожруком грубо сколоченную дверь. «Смотри, как бы этого не заметил Орфей, а то опять вернешься забивать свиней». «Я хороший привратник», — в голосе грабпы звучала обида. «Никакой человек не опасен так, как бык, увидевший нож мясника. А забивать свиней и телят тоже требуют сноровки. Я своего первого забил в пять лет». «Мой отец велел мне убить мою собственную собаку, чтобы я не был слабаком!» Сожрук не знал, от чего ему стало холоднее. От сырого воздуха, наполнявшего подземелье, или от спокойного голоса граппы. Наверное, легко было сделать из ребенка хорошего забойщика скота. Достаточно было лишь разбивать ему сердце до тех пор, пока он не осознает, что без него жить проще. Сожрук опустился на солому в углу подземной темницы». Кто-то, кажется, уже спал на ней до него. «Ты можешь показать, что действительно хорош, как привратник, если останешься охранять лестницу, ведущую сюда?» — услышал он слова Ринальди. «Поверь мне, для Орфея нет ничего важнее мести человеку, которого мы только что заперли». Их шаги отзвучали вверх по лестнице, и Сожрук остался наедине с холодом и темнотой. Это была не первая темница, где он сидел. Он очень хорошо знал отчаяние заточенных, но на сей раз он испытывал скорее гнев, чем отчаяние. Гнев на себя самого. Предположительно, Ринальди привез Орфею книгу. «А ты, сожи рук, ты опять следовал своей тоске, а не советом твоих друзей». Он с трудом удержал себя от порыва биться головой о заплесневелые стены до потери способности думать и чувствовать. Сожрук понимал, что сдаться — значит бросить в беде раксану и Брианну и всех остальных. Поэтому он шепотом призывал к себе огонь и заставил сожрать путы, которые все еще связывали ему руки. Нет, огонь не покинул его, даже если холодная сырость пропитала его одежду. Сожрук дул себе на ладони до тех пор, пока мерцающий светлячок не вспорхнул с его холодных пальцев и не прочертил по темной камере полосы света — Кто-то что-то нацарапал на каменной стене. Свет и любовь. Сожирок провел пальцами по словам. Под ними стояло имя — Аеша. У подножья стены лежал на грязном полу золотой зажим для волос.